Глава 10. Закончив это увлекательное чтение, Марк поднялся и поехал к себе. Он настолько устал, что кроме сна не хотел ничего больше. Добравшись до своей комнаты, он рухнул в кровать, выргувшись у на Изабель. Чертова девчонка так и не смогла его дождаться. Зато теперь ей ничего не угрожает. Он выполнил свою работу. Маньяк мертв. Теперь его ждет лишь сон, блаженство и мертвая тишина. А огненное ослепляющее утро, безжалостно прорезавшее глаза своим солнечным светом, будет потом. Тогда, когда он проснется. Так оно и случилось. Только помимо света был еще и Патрик Хейзи, встретивший его, как и в прошлый раз, в элегантном черном костюме. Только теперь он был в белую полоску, и Хейзи, как обычно, улыбался. «Доброе утро, детектив!» — весело сказал он. «Ну и погуляли же вы вчера!» — Да, стоило немалых усилий, чтобы прибрать за вами. — Прибрать? — Марк поднялся на кровати. — Убивать маленьких детей очень плохо, тем более для полицейского. — Вы что, пришли меня шантажировать? — Упаси бог, мы пришли договариваться. — О чем? — Ну как, на данный момент все указывает, что именно Мэри убила людей, оказавшихся в деле искусным п о д р а ж а ю т Ну как? На данный момент все указывает, что именно Мэри убила людей, оказавшись на деле искусным подражателем. А вы, искусный детектив и виртуоз сыска, обойдя ФБР, вышли на ее след, опередив всех и убив маньячку. Жаль лишь, что мальчика не удалось спасти, но это уже такая у него судьба. Зато теперь вы заработаете себе новую звездочку, как-никак, дело-то резонансное. — Ну, кроме того, мы вам неплохо заплатим, чтобы ваш будущий отпуск проходил не в пыльном Нью-Йорке, а где-нибудь на ф и д ж и Увы, но мне нравится мой пыльный, дождливый и вонючий Нью-Йорк. — Ну что ж, у всех свои вкусы, — поморщился Хэзи. — Самоубийство Элайджи? Зачем? — Вы начали сильно мешать, и нам необходимо было вас убрать... «Убийство э л а й д ж а неплохой ход. Что же касается его самого, то это было больше его решение. Он устал от работы, хотел отдыха, а у нас так просто не увольняют. К тому же ему нужна была большая сумма денег на лечение дочери, которой его не подпускала бывшая жёнышка». «Ну а почему вы сразу не убрали Сэма? Зачем ждали, пока он зарежет Джона?» «Да мы просто этого не знали». Стали гибнуть люди, сами посудите, у нас под ногами путается сумасшедшая баба, от которой можно ожидать чего угодно. А тут еще Джон со своими нервами. Да, он говорил, что Сэм кажется подозрительным, но два вундеркинда в одной семье мы такого раньше не встречали. Это казалось почти невозможным, к тому же Джон разговаривал с н о н о м с Элайджей, а он, ну, прямо скажем, доносил нам не все. А почему вы не убрали Мэри? Политика компании, без лишнего не рисковать. ах юрий ах юрий идиот он влюбился в эту стерву и рассказал ей о нас поэтому было принято решение его убрать тут выбора не было вообще мы лишь чудом узнали об этом и попросили элайджу разобраться вы так легко рассказываете мне о ваших убийствах политика компании быть открытыми с теми с кем мы планируем строить долгие отношения ну конечно если вас устраивает избавление от подозрений в убийстве повышение званий и дополнительная премия «Сумму вы озвучите сами, только не слишком завышайте, так как тратить нужно, не особо привлекая внимания». Марк с улыбкой посмотрел на этого крепкого, приветливого, богато одетого представителя. Как же он был ему противен, этот уверенный, лощеный халуи компании, но по факту он все же говорил дело, причем дело весьма прибыльное. «Хорошо, Патрик, я согласен, но у меня есть одно условие. Со мной работала хакер». Я знаю, что ваши ребята выследили ее, а потому хочу, чтобы вы ее отпустили. Эта девочка мне дорога. Вы про Изабель? Да, про нее. Как странно. Она просила то же самое для вас, только сделала это первой. В смысле первой? А вы разве еще не поняли? Изабель тоже вундеркинд, причем с о ш е л о м и т е л ь н ы м и умственными способностями. Я еще до конца не уверен насчет нее, но одно ясно. Она уникальная. «Есть вероятность, что она вообще самая редкая из всех, кого мы встречали. К чему вы ведете?» «Марк», — холодно-резко отрезал Хьюри. «Я и так сказал вам больше, чем надо. Вы хоть и нужны нам, но не настолько сильно, как это может показаться на первый взгляд. Изабель — наш клиент. Она вундеркинд, мы забираем ее к себе. По большей части это она сохранила вам жизнь, поставив нам условиям вашу безопасность. Понимаете?» «Пока она работает на нас, вы живете». «А где она сейчас?» «Едет домой», — бросил Хьюри, поднимаясь с места. «А теперь и нам пора ехать. Сейчас будет пресс-конференция с агентом Губертом о завершении поимки ужасного подражателя». Марк поднял глаза и посмотрел на его довольное лицо. Казалось, оно светится от хорошей работы, от денег, от власти. Он никогда не любил таких людей, и даже больше, он презирал их, он рефлекторно опустил взгляд на стол. Всем его вниманием завладел черный револьвер Смит Вессон, который ему выдали еще в самом начале карьеры. И именно из него он уже прострелил одному сотруднику Вундер руку. Марк улыбался. Ему почему-то стало легко на душе.